Находил гвозди в фанерном ящике, молотки и пилы и прочее, представляя всё это, он замечал, что скорее домысливает картину, чем видит её. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а всю правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда ещё не номером 12, а просто новой конфигурацией штабеля досок. Но именно эти времена Оставили в нём самый чистый и запомнившийся отпечаток. Вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своём движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте. Место, правда, было не из лучших: задворки пятиэтажки возле огородов и помойки. Но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведёт. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведёт.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 Сверху было темное небо, потом он, а внизу стояли новенькие велосипеды. На них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и номер 12, самыми тонкими из своих досок, осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленной, это было так чудесно, и в его душе. На полках с правой стороны лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, цохли душица и укроп, напоминая о чём-то таком, чего с сараями просто не бывает. Тем не менее, они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что когда-то он был не в сарае, а в даче или по меньшей мере в гаражом. Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало, то есть он сам, складывалась из множества меньших индивидуальностей из неземных личностей и машин для преодоления пространства, пахших резиной и сталью, из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча, из списка душ, разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек, и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но всё-таки любому соответствовало что-то главное для него. какое-то решающее чувство, и все они, сливаясь, образовывали новое единство, огороженное в пространстве свежевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем. Это и был он номер двенадцать. И над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна. С тех пор по-настоящему и началась его новая жизнь. Скоро номер двенадцать понял, что больше всего ему нравятся ощущения, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда в жаркий летний день, когда всё вокруг стихало, он тайно отождествлял себя то со складной Камой, то со спутником и испытывал два разных вида полного счастья. В этом состоянии ничего не стоило казаться километров за 50 от своего настоящего места нахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах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 Нравится чувствовать себя велосипедом, высказал номер 12 своё сокровенное. Ну что же, чувствуй запретить не могу. Чувствуя нешило в порядке для некоторых предел, и ничего с этим не поделаешь, сказал гараж. А чего это у тебя мелом на боку написано? переменил тему номер 12. Не твоё дело, говно фанерное, ответил гараж с неожиданной злобой.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 Тёмная, труднопонимаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали номеру 12, потому что само существование этих приземистых построек отрицало всё остальное, и каждая капля рассола в бочках заявляла, что номер 12 в этой вселенной совершенно не нужен. Во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира. Но день кончался, свет мерк Номер 12 становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно. Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора, и внутрь номера 12 вошли двое: хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась номеру 12, потому что непонятным образом напомнила ему всё то, чего он не переносил.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 Всё было по-другому. Велосипеды забирали навсегда. Он понял это по-полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нём носитель красных штанов. Такое было впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла куда-то, а хозяин всё копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клейные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик и оба велосипеда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 И поэтому номер 12 теперь сильно напоминал себе замкнутую окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать, хорошо ли это, плохо ли, всё заливало и обесцвечивало тоска. Так прошёл месяц. Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел номер 12 прочувствовать своё новое состояние,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 Её бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие её на ребре, отворачивались и матерились. При этом номер 12 видел нечто незаметное рабочим. В бочке холодело внимание, и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как её вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый центр, потерявший сознание номер 12 не видел страдание увечит. Прошло 2 дня, и к номеру 12 стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и всё в нём было по-другому. В самом центре его души, там, где когда-то покоились омытые ветром рамы, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала. Мысли эти теперь были и мыслями номера 12.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 Между ними быстро установилось полубессознательное товарищество, но прошлое не исчезло полностью. Оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь номера 12 была двойной. С одной стороны, он участвовал во всём на равных правах с номерами 13 и 14, а с другой, где-то в нём скрывались чувства, сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло.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 То прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и в устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не утекало, был подложен старый философский словарь, который он часто цитировал. Он же помогал ему объяснять номер 12, как надо жить. Всё же номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нём что-то такое, чего сам номер 12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 Чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел. Всё это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами. И скоро номер 12 начинал не доумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще, и прошлое всё реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолётные вспышки памяти. Зато бочка всё чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле.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 Бывало вечером они втроём молча классифицировали предметы мира, наполняя всё вокруг общим пониманием. И когда какая-нибудь недавно построенная рядом будка содрогалась, он думал, глядя на неё: глупость, ничего, перебесится, поймёт. Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это лишний раз подтвердило его правоту. Испытывал он и ненависть, когда в мире появлялось что-то ненужное. Слава богу, такое случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится. Как-то летним вечером, оглядывая своё нутро, номер 12 натолкнулся на непонятный предмет плазмасовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, и вдруг вспомнил. Ведь столько было когда-то связано с этой штукой. Бочка в нём дремала,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 А когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное. Завхоз семнадцатого овошнола та самая женщина шла домой в поганом настроении. Вечером часов в 6 неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось и огонь перекинулся на соседние сараи. В общем, выгорело всё, что могло. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого по нескольку обгорелых досок. Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело. И идти было страшно, так как дорога была пустынной, и деревья по бокам стояли как бандиты. Завхоз остановилась и поглядела назад, не увязал ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала ещё несколько шагов и оглянулась. Кажется, вдали что-то мигало. Но всякий случай она отошла в сторону за дерево и стала напряжённо вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится.